Глава 32. Путь Горха. Часть первая. «Я тебя не понимаю», — сказал Юрий Новиков. «Не мог бы ты изъясняться менее туманно?» «Директива сменилась», — усмехнулся Шатун. «Мы больше им не мешаем». «Но почему?» «Потому что им помешают другие. И хватит торчать здесь, ступая на палубу, хозяин ждет». «Другие», — насупился Юрий. «И кто эти другие?» «Поднимайся, все узнаешь». «А если они не смогут им помешать?» «Тем лучше». «Опять-то за свое громило. Юрий почувствовал смесь раздражения и что-то типа сильной веселости. Они действительно все больше срастались с шатуном. «Нельзя ли чуть больше конкретики?» «Тебя опять наказать?» В вопросе шатуна ирония. «Все, что меня не убьет, сделает меня сильнее!» Глубокомысленный изрек Юрий Новиков. Шатун расхохотался. Виски болезненно сжало, но не сильно. И Юрий тут же рассмеялся в ответ. «Ты правда растешь, малыш?» Похвалил шатун. — Нет, правда, скоро сможешь утереть мне нос. У меня был хороший учитель. И можешь наказывать сколько хочешь, я не сдвинусь с места, пока не раскроешь все карты. Шатун молчал. Что-то в голове Юрия Новикова наливалось тяжестью, но он к этому уже привык. — И не забывай, — поспешил вставить он, — у нас с тобой теперь одно тело на двоих, пока ты там в дурке изображаешь овощ. Вряд ли нам стоит его калечить. «Здесь ты прав». «Ну и что, там лучше?» «Хозяин введет тебя в детали». «Я не сдвинусь с места». «Хорошо. Твое упрямство даже симпатично». «Октябрьская звезда. Пароход хозяина снова на волне. Судно идет в Москву, к метромосту. Все случится через три дня, в ближайшее полнолуние». «Это ты уже говорил, и я не понимаю, почему лучше?» «Потому что мы в любом случае выигрыши. Если им помешают, ты получишь, что хотел. Только не зная, устроит ли тебя теперь это первой победы для сосунков». Юрий усмехнулся. Настало ему время подумать. Когда он ввязался во все это, им двигали лишь ревность, уязвленное самолюбие и желание отомстить. Он не задумывался о том, что будет дальше и какой пресной может стать победа. Но ведь с тех пор он и вправду вырос. Нет. Бесспорно, Ева должна понести наказание, только ему этого мало. Шатун прав для сосунков. А их теперь интересуют гораздо более ослепительные цели. Если бы речь шла только о Еве, он бы давно плюнул на все это. Точнее... Не стал бы заходить так далеко. Верная мысль. Ну, громила, нахмурился Юрий. И какие альтернативы? Это касается нас с тобой, нашей подлинной мечты. Да-да, и твоей тоже, хотя ты, быть может, пока не догадывался. Нашей золотой мечты, нашего Эльдорадо, ради всего остального не стоило сюда забираться. «Меня не надо агитировать, а мне конкретику давай!» Шатун был в восторге. Юрий почувствовал это и добродушно ухмыльнулся. «Если им не смогут помешать, и у твоей сбежавшей невесты все получится, мы сможем пройти за ней. Этого и ждет от нас хозяин». «Чего ждет?» «Малыш, мир хозяина намного больше, чем ты можешь себе представить». Мир, наполненный вечным солнцем юности. Не пудри мне мозги! Если у твоей невесты все получится, то в самом тонком месте появится брешь. И мы уйдем за ней, понимаешь? Мы пройдем сквозь туман. От воодушевления шатуна, похожего на опьянение и эйфории, голова Юрия Новикова неприятно закружилась. Но ведь он прав. Это, а не что-то еще, их золотая мечта. Только головокружение вызвало прилив тошноты. Терпи, партнер. Ад — это другие. Не предполагал, что придется пережить это буквально. На подобное Юрий не стал даже отвечать. Его озаботил другой вопрос. Все эти позерские сентенции шатуна воздействуют, приводя их в восторг, на слабые умы типа калюни нареза. Шатун в голове Юрия усмехнулся, но молчал. Наконец Юрий Новиков сказал. — Ясно. Будем загребать жар чужими руками. — Типа того. — Неплохо. — Очень неплохо. — Почему бы тогда нам не помочь им? — О, бог мой! — застонал Шатун. — Как же ты можешь иногда все испортить, малыш? Почему бы нам не вступить в один пионерский отряд? «Стать братьями-скаутами, всем пережениться и прожить долго и счастливо до конца дней Но, но, Равновесие, друг мой... Для гидов и университета ты — яд. Хуже тех, кто сейчас пытается им помешать. Заразная гангрена, которую надо удалить. Понятно. Но ведь бывают симбиозы, временные союзы. В этом случае исключено». «Я был по обе стороны. Поверь мне». Юрий помолчал, раздумывая, поморщился. «Хорошо. Что я должен сделать?» «Должен быть готов, когда это понадобится. А для этого поднимайся на палубу. Отбрось, наконец, все сомнения. И еще кое-что». Шатун усмехнулся. «О чем ты громила?» Юрий почувствовал прилив бодрости. Ему действительно пора наверх, на палубу, к солнцу. Не удивляйся, если хозяин станет обращаться к тебе товарищ Шатун.